Лиза Брэнди. Девственница для босса. Глава первая. Он стоит так близко, что кажется, что я могу рассмотреть каждую черточку. до да более знакомое лицо. Карие глаза, обычно холодные и бесстрастные, горят сейчас каким-то странным теплым огнем. Он притягивает руку и поправляет завиток волос, выбившийся из моей прически, а я... Прижимаюсь в щекой к его ладони, такой горячей, такой родной. «Нэнси!» Я вздрагиваю, выныривая из своих фантазий, но продолжаю чувствовать тепло на щеке. От собственной руки, на которую я оперлась, замечтавшись посреди рабочего дня. Причем уже не в первый раз. Но сейчас мечты придется отогнать. Придется вспомнить, что я секретарша, причем образцовая. «Лучшая секретарша для лучшего в мире босса». Он уже нависает над моим столом. Карие глаза, роскошные черные волосы. Вы правы. Это – герой моих фантазий и одновременно мой босс. Кристиан Ричардсон – мечта всех девушек города. Но большинству из них приходится только вздыхать о нем, разглядывая его фотографию в журнале в разделе «100 лучших холостяков». Я же тайком вздыхаю, разглядывая его вживую. Но то, что я могу видеть его каждый день, не даёт мне никаких преимуществ. К сожалению, ему нравится совсем другой тип девушек. А вот как раз на пороге приёмной появилась одна из них. Покачивая бёдрами, яркая красотка входит в кабинет и, возможно, спасает меня от выговора. За это я на мгновение чувствую к ней благодарность. Хоть и никак не могу вспомнить её имени. «Кристиан, я так рада тебя видеть! Почему ты не позвонил мне вчера?» Босс едва заметно хмурится, но оборачивается, принимая её в объятия. «Извини, детка, я был занят. Зачем ты пришла?» Она надувает губки. Избалованная девчонка. Типичная куколка для богатого злого мальчишки. Она вся воплощение соблазна. Ухоженные белокурые волосы, длинные ноги, которые подчеркивает короткая стильная юбка, тугая грудь, готовая вырваться из тесной майки, сумочка, покачивающаяся на ее плече, наверняка стоит больше, чем я зарабатываю за месяц. А сколько стоят услуги ее косметологов, стилистов, визажистов? Я просто боюсь предположить. «Котик, я так соскучилась». Давай сходим куда-нибудь пообедать. Он снова хмурится, и на этот раз его недовольство куда более очевидно. Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы фыркнуть, продолжая с деловым видом перебирать лежащие на столе бумаги. Котик, это же надо такое придумать. Мистер Ричардсон – настоящий тигр. Если он позволил ей себя погладить, это еще не повод дергать его за усы. Девушки в окружении моего босса меняются часто. Иногда мне кажется, что они для мистера Ричардсона вроде ярких праздничных галстуков. Хотя нет. Покупка нового галстука – куда более важное и ответственное решение. Потому-то я и не помню их имена. Зачем запоминать, если вскоре ее сменит новая красотка? А вот галстуки... Помню прекрасно, и могу по ним с точностью сказать, в каком настроении и с какими планами босс сегодня пришёл на службу. Босс вздыхает, отстраняется от блондинки. «Пока не могу, дела, но ужин сегодня обещаю». Он оборачивается ко мне. «Нэнси, забронируйте столик в трёх лилиях на восемь вечера». Я киваю, берусь за трубку телефона. Взгляд блондинки скользит по мне, словно я даже не человек. Часть интерьера. Привычный взгляд. По непонятным мне причинам босса притягивают стервы, а для них умение игнорировать окружающих, если те не могут принести им пользы, важнейший жизненный навык. Босс целует девушку в щеку и бережно, но непреклонно выпроваживает за дверь. Когда шум каблуков стихает в отдалении, он шумно выдыхает и поворачивается ко мне. На лице – прежнее деловитое выражение. Доклады с прошедшего Конгресса, отчеты о поставках через полчаса. Начальника службы безопасности к четырем. Кофе. Прямо сейчас. И не пускайте ко мне никого, пожалуйста. Я киваю для верности, записывая его распоряжение. Он разворачивается на каблуках и идет к кабинету. Уже на пороге его останавливает мой голос. «Мистер Ричардсон, три лилии, я правильно поняла?» Он кивает мне и улыбается. «Все верно, Нэнси, на восемь». Дверь закрывается. Я тоже улыбаюсь и снова тянусь к телефону. Ресторан, выбранный мистером Ричардсоном, был роскошен. А как же иначе? Это ведь тоже часть имиджа. Вот только ничего хорошего его спутница вечер не сулил. Именно туда мой босс водил девушек, чтобы объявить им о разрыве. Ну что же, блондинка, кажется, нам пора прощаться. На самом деле, я не очень-то завидую его девушкам. Ну, или почти не завидую. Да, они могут сопровождать его всюду. Да, они ужинают с ним, делят с ним постель. Но сколько они будут находиться с ним рядом? Пара недель. Максимум месяц. Я же работаю на босса больше года и могу видеть его практически ежедневно. Новая мысль заставляет меня снова положить трубку. За все время разговора босс ни разу не обратился к блондинке по имени. Неужели у него тоже проблемы с памятью? Задумчиво улыбаясь, я по памяти набираю номер ресторана. Вот и еще одно преимущество. Мое-то имя. Он помнит. Остаток дня прошел хлопотно, но радостно. Ну, не нравилась мне эта подружка-босса, как, впрочем, и те, что были до нее. А сейчас очередная дамочка исчезла с его горизонта, и я была рада. А кому не понравится, что задавака, что смотрела на тебя, как на пустое место, наконец исчезнет с горизонта и больше не будет мельтешить в офисе. Кроме того, еще утром мне позвонила Сьюзи, моя подруга, и предложила встретиться, причем Таким загадочным голосом, что теперь я сгорала от любопытства. Что же такое она хочет мне рассказать? Вот и вечер. Босс умчался еще час назад. Теперь и я могу отключить компьютер, стереть с лица серьезное деловое выражение и отправиться домой. Быстренько переодеться во что-то более удобное и вперед, навстречу приключениям. То есть навстречу с Фьюзи. Впрочем, каждая встреча со Сьюзи – это потенциальное приключение. Мы дружим с детства, и с самого детства никто не мог понять, что между нами общего. Сьюзи – не поседа и заводила, а я – мамина дочка, послушная девочка. Но это вовсе не мешало нашей многолетней дружбе. Я очень люблю мою подругу, хотя втравливать меня в авантюры она умеет, как никто другой. Я поняла, что не ошиблась, лишь только вошла в бар – Она сидела за столиком с таким загадочным видом, будто нашла способ стать президентом США, женить на себе арабского принца и прибрать к рукам все бриллианты мира, причем одновременно и не вставая со стула. Но на деле все оказалось куда безобиднее. Оказалось, что она хочет, чтобы я вместе с ней пошла на премьеру фильма. Я шумно выдохнула и расхохоталась. И всего-то А я думала, будет что-то сногсшибательное, как в прошлый раз. Неужели ты решила стать приличной девочкой? Неделю назад она гордо объявила, что нашла стопроцентный способ обыграть рулетку. И теперь нам требуется срочно снять все деньги со счета, купить билет в Лас-Вегас и мчаться на встречу с Фортуной. «Слава богу, у меня хватило ума попросить её подождать недельку до зарплаты. Она за это время разболтала о схеме своему бойфренду. Теперь у Сьюзи нет парня, а у её бывшего денег». Она надула губки, но я видела, что её глаза по-прежнему горят. Гримаса была явно напускной. «Ой, да ладно тебе. Ну ошиблась, с кем не бывает. К тому же чемпион по безрассудству у нас не я, а ты». «Это ещё почему?» — спросила я, улыбаясь. «Безрассудство? Это уж точно не обо мне». «Ты ведь всё ещё вздыхаешь о своём боссе. Но я могу сказать точно, легче выиграть в рулетку, чем охмурить мужчину, который смотрит на тебя, как на мебель». Это был удар ниже пояса. Конечно, она права. Но соглашаться с ней мне совсем не хотелось. Я тут же возмутилась. И ни по кому я не вздыхаю. Он мне просто нравится. Тем более, что он сейчас свободен. Она тут же подалась вперёд. Ух ты, и давно? Я посмотрела на часы. Ну, примерно полчаса, если я ничего не путаю. Она отмахнулась. Ты никогда ничего не путаешь. Ты права во всём, кроме одного. Не стоит ждать мужчину, с которым тебе ничего не светит. Я улыбнулась менторскому тону, с которым Сьюзи изрекла эту истину. Какая она все-таки милая. Неудивительно, что возле нее всегда вьются мужчины. «Знаешь, Нэнси, вся твоя проблема в том, что рядом просто нет достойной замены. Встретишь другого шикарного мужчину, богатого, красивого, интересного, и забудешь своего Ричардсона». Я рассмеялась. Вот уж что было действительно забавно. «И где же я его встречу? В очереди в супермаркете?» Она с гордым видом бросила на стол два билета. «Здесь, и мы их обязательно встретим!» «Билеты на премьеру!» Я рассмеялась. «Ну, конечно, именно в кино, на заднем ряду, можно встретить настоящего принца. Правда, велик риск его не разглядеть, там ведь темно». Или в темноте любая особь мужского пола сойдет за принца? Я уже готова была насыпать целую кучу саркастических замечаний, но присмотревшись, ахнула. Билеты были на закрытый предпремьерный показ. Это было не просто безумно дорого. Такие приглашения просто невозможно было достать. Вечеринка для избранных, мероприятие для звезд и элиты с презентацией, кинопоказом и фуршетом. Сьюзи: "Но откуда?" Она гордо усмехнулась. "От папочки". Её отец исчез, когда мы обе были маленькими. Просто пошёл за сигаретами и не вернулся. Это потом уже все узнали, что он решил сбежать от жены и ребёнка, устав от ответственности. Вначале Сьюзи с гордым видом сообщала всем, что он секретный агент, уехавший по спецзаданию. Причем даже не врала, сама глубоко в это верила. По моему недоверчивому лицу она поняла, что я не верю в историю, и затараторила. Понимаешь, он появился на днях, позвонил, говорит, сожалеет о том, что бросил нас, и теперь решил расплатиться за годы, что нам не помогал. Ну, я и воспользовалась случаем. А что, он теперь богат, пускай платит. Я покачала головой. На мгновение у меня даже вспыхнула надежда, что это мероприятие и вправду может оказаться моим билетом в счастье. Но я быстро убила в себе это глупое чувство. Сьюзи, ну подумай сама, в чем я пойду? В офисном платье или в этом? Она серьезным видом посмотрела на мои джинсы и футболку, словно и впрямь решала, можно ли в этом пойти на фуршет. Потом не выдержала и прыснула. «Ну нет, конечно!» С видом шулера, вынимающего припрятанного в рукаве туза, она бросила на стол два абонемента в лучший салон красоты и банковскую карту и подмигнула мне. «Не беспокойся, подружка. Я позаботилась об этом». После этого мне оставалось только согласиться. «В самом деле, ну что я теряю? Не встречу героя своей мечты, так хоть и тянусь хорошенько!» Тем более, что в компании Сьюзи это совсем не сложно.